Только стоявшая позади всех остальных и ближе всего к выходу Ада смогла понять всё произошедшее. С потолка упало только одно загадочное существо — огромная серая змея. Естественно, внимание и Нейта, и Кейт было обращено именно на неё, да и внимание Ады тоже. Она видела только эту змею. Однако сейчас в зале было уже не одно серое существо. Ада случайно услышала слабый скрип. Этот звук был уже совсем рядом с ногами учительницы. «А?» По полу исследовательского института было рассыпано огромное количество пепла, и он двигался, точнее было бы сказать, что-то двигалось, прячась под ним. Ящерица. Эта ящерица отличалась от обычных. Её странные конечности были длиннее и тоньше, а зубы острее. Более того, она была не одна. Две? Нет, три. Явно врождённые серые существа подползли к нагам учительницы. Госпожа Кейт, плохо. Она полностью сконцентрировалась на огромной змее. «Госпожа Кейт!» «Знаю! Нейт, назад!» Ответила сжимавшая в руках катализатор-учительница, сосредоточив взгляд на змея. «Нет же! Эта змея всего лишь приманка! Настоящая опасность — это...» Ада пожалела, что у неё нет в руках Гила, но сразу же отогнала эту мысль. «Нет, я не Гилша. Сейчас я учница, собирающаяся стать певчей. Именно сейчас я должна что-нибудь призвать. Но что же мне призвать?» Ада вспомнила все доступные ей песнопения и потеряла дар речи. Среди призываемых белыми песнопениями существ всегда было мало агрессивных. Мало не значит нет, но она не могла призвать ни одно из таких своими силами. Бесполезно. Мои песнопения ни на что не годятся. Нет же, сзади. Всё, что могла Ада, это предупредить учительницу. Та удивлённо обернулась, но было уже слишком поздно. Находившиеся вне зоны видимости кит и ящерицы обнажили зубы. целясь ей в щиколотке. В тот же миг, как их зубы коснулись ног учительницы, они перестали быть ногами, превратившись в серый камень и застыв. «Госпожа Кейт!» Однако, по всей видимости, учительница уже предвидела подобное и была ко всему готова. «Неужели её совсем не беспокоит, что она теперь не может двигать ногами?» «Не подходи!» Кейт сразу же протянула руку в сторону своей ученицы, служившей катализатором драгоценной камень и светила мрачный вестибюль яркой вспышкой. Рогос. Песня синевы. Кейт бросила камень на пол, и в тот же момент из той точки, куда он упал, поднялась гигантская ледяная стена, растянувшаяся на весь зал. Она отделила Аду от большой группы серох существ. Теперь девочка могла сбежать. Однако по одну сторону с терами товарами остались её учительница и невысокий мальчишка. "Госпожа Ка, Ада, сообщи об этом учителям в школе. Поспеши!" "Но я что-нибудь придумаю, чтобы помочь Наито." Пока стоит эта стена, они не смогут погнаться за тобой. Используй этот шанс, чтобы убежать как можно дальше от института. Разумеется, тот план не мог обО дитядова. Неужели я ничего не могу сделать? Ада не знала, правильно ли поступает. Она даже не была уверена, что сделанное лучший выбор, и всё же под давлением отчаянных приспечительниц она сбежала. Госпожа Кейт, малыш, простите меня. Ада вырвалась наружу, то ли по прихоти ветра, то ли в соответствии с планом учительницы. В тот же момент, когда она выскочила из открытой двери, та громко захлопнулась. Стало совершенно непонятным, что же происходит внутри. Не было слышно ни криков, ни шума. «Простите меня! Простите меня! Я...» «Дура! Совершенно бесполезная дура!» Её ученица вылетела из института сквозь входную дверь. Теперь хотя бы один человек был в безопасности, и Кейт почувствовала облегчение. Но оставался ещё один ученик. Обернувшись к нему, Кейт, Водовила из себя: "Нейт, беги в глубь института". Стоявший напротив гигантской змеи мальчик удивлённо поднял голову. "Но вы же, я, я в порядке, я в безопасности, я обязательно догоню тебя позже". В голове у Кейт мелькали только такие бессвязные фразы. Эти слова утешения ни за что не смогут заставить мальчика двигаться. Поэтому, так и не кивнув, Кейт достала из внутреннего кармана пробирку. "Нейт, По крайней мере, она смогла улыбнуться ему. Он собирался освоить песнопение, и она была его учительницей. «Прости меня за то, что я настолько бесполезная учительница!» Кейт второй раз бросила катализатор на пол. Разлившаяся жидкость издала яркое сияние, из неё родился синий канал. Ледяная стена поднялась до потолка, отделив мальчика от гигантской змеи. Благодаря этому он на некоторое время оказался в безопасности, но в итоге взгляды всех серых существ собрались на Кейт. Да, так и надо. Я к этому готова. Госпожа Кейт, беги в глубин института. Я не знаю, когда Ада приведёт помощь, поэтому спрячься и жди. Но, пожалуйста, прости меня за то, что я настолько ненадёжная. Единственное, что она могла сделать, чтобы защитить своего ученика, это стать приманкой. Её и правда пока ещё недостойно называться учителем. Снова Ещё раз почувствовав свою абсолютную беспомощность, Ада закусила губу до крови. Виды менялись один за другим. Неизвестно, сколько времени она бежала изо всех сил. Голова болела из-за недостатка кислорода, сердце кололо, лёгкие ныли, но она всё равно продолжала бежать. Потому сейчас бег для неё было спасением. Я снова ничего не смогла сделать, просто сбежала. Я сбежала во время состязания, когда атаковали химеры. Я собиралась стать певча и отказаться быть гилше, но как певча я всегда боялась этой части себя. Нет, делала вид, что боялась. Я ни на что не способна, как певча. Если бы в тот день я повела себя как гилша, разве не смогла бы я защитить хоть кого-нибудь? Я бы точно нашла ситуацию, где я смогла бы кому-нибудь помочь, но я попыталась жить как певча, и в результате многих моих друзей ранили. Я больше не хочу сожалеть, не хочу снова чувствовать себя беспомощной, как тогда на состязании». Я не хочу снова видеть тот сон. Поэтому до сих пор не выбросила гил. И всё равно сейчас я бросила госпожу Кейт и даже того совсем юного мальчика избежала. Отец, что же? Что же мне делать? Энн, поспеши!» Зессель бежал по тёмному коридору так быстро, как только мог. Путь впереди освещал огонёк феи Светлячка. Несколько минут назад они услышали, как прозвучал дверной звонок. Если один из учителей Академии действительно пришёл их искать, то он уже точно вошёл в вестибюль. Однако, это странно. Энн и Зессель уже почти добежали до входа в институт. Они были готовы к тому, что призванные серыми песнопениями существа атакуют их, однако ни одно животное до сих пор не появилось. Отбросив все крутящиеся в голове сомнения, Зессель пробежал последний поворот перед вестибюлем. В тот же миг его глазам предстала огромная возвышающаяся до потолка ледяная стена, Рядом с ней по полу было разбросано большое количество кусков льда. Внутри каждого из них были заключены знакомые серые существа. А между ледяных глыб абсолютно неподвижно лежала человеческая фигура. Залз знал костюм этой женщины, не раз встречавшейся ему в коридорах академии. Кейт, отгоняя появлявшиеся от мысля о наихудшем исходе холод, Зал подбежал к лежавшей коллеге. Он быстро поднял её, но и в руках ощутил не материал костюма, а самый обычный камень. Женщина едва слышно выдохнула, так иня открыв глаза. Ужас пронзил засасыле, когда он увидел, что её ноги, спина и плечи, больше чем половина всего тела, уже обратились в камень. Э, быстрее! Уже начала. От большой области плеч и спины клетки начали подниматься к потолку частицы серовато-света, и её тело понемногу возвращало свой обычный цвет. Ой, это же ощущение камня исчезло, но вместо него возникло что-то липкое и холодное. «Не может быть!» Зессель отдёрнул руку от спины Кейтс. На ладони осталось огромное кровавое пятно. «Плохо. Когда мы отменили превращение в камень, кровотечение усилилось. Извини, придётся снять с тебя костюм». Зессель снял с Кейт пиджак и закатал рубашку. Рана на спине оказалась небольшой, но глубокой. Судя по всему, это был след от клыков гигантской змеи. Проблема заключалась в том, что укус пришёлся очень близко к сердцу. приложив ткань, чтобы остановить кровотечение, Зотцель замотал у плечо Кейт бинтами и зафиксировал его. "А ты неплохо подготовился". Продолжая использовать обратную песню, она повернулась к нему. "Мы, красные певчие, можем в крайнем случае воспользоваться кровью как катализатором. Но с кровотечением шутить не стоит. Вот и привык таскать с собой самое необходимое. Настолько ли помогут средства первой помощи с такой-то раной? Ещё". Попрежнему не открывая глаз, Кейт слабо что-то прошептала. «Ещё остались». «Остались». Зессель сразу же осмотрелся вокруг. По залу был рассыпан пепел. И под ним что-то извивалось. «То есть они на время спрятались, когда мы пришли?» «Проклятие! Мы не сможем разобраться с ними сейчас!» Зессель пожалел, что сейчас рядом не оказалось его напарника Мирора. Закрытые пространства всегда были слабым местом красных певчих. Если бы он призвал слишком большое пламя... то она бы задела и его сены Кейтс. Похоже, они и правда изо всех сил заманивают нас внутрь. Серые существа собрались в стаю, стараясь перекрыть путь к выходу. «Что будем делать, засаль?» «Я понесу Кейт, уходим к запасному выходу!» Они изо всех сил рванули в сторону большого зала в самой глубокой части института. Там явно что-то было, уверенность молодого учителя в этом была абсолютной.